Глава вторая. Ларций прошелся по комнате, присел на кровать. Руки у него подрагивали. Обе. Ощущение было полным. Ларций с ненавистью глянул на обрубок, с которого на ночь снял металлический крюк. Порывисто вздохнул. Может, все-таки лечь, дождаться сна? Пустое. Проваляется до рассвета. Потом весь день будет болеть голова. Он поднялся, вновь приблизился к окну. Будущее теперь, когда в городе свершилось столько перемен, казалось мрачным, как эта холодная январская ночь, царствовшая за пределами дома, пока еще его дома. Уже не было Домициана, уже успел отправиться на небеса Нерва, которого с такой радостью после убийства тирана приветствовал Сенат. Всего-то год поцарствовал Единственное, что успел сделать, так это установить Марка Ульпия Трояна. Каков, однако, взлет для испанца. Вот кому белозубо улыбается судьба. Однако, что изменилось? Ничего. Где он, Троян? Говорят, бродит где-то на границе, вдали от Рима. А в городе по-прежнему торжествуют такие, как Регул. Поток доносов не иссякает. Завещания пишутся под диктовку бесчисленных проходимцев, свободно рожденных граждан, нагло обращают в рабов. Наместники ведут себя в провинциях, как волки среди стада овец. Все так же по ночам на городских улицах хозяйничают бандиты во главе с отцердатой. по-видимому, навечно обосновались в Палатинском дворце, в вместилище божественной власти. «Сказывают, испанец, так за глаза называли Трояна, собирается воевать даков. Один уже пытался, едва ноги унес. Теперь и этот туда же. Когда же он отыщет время заняться городскими делами? Пора бы показаться на глаза римскому народу, когда, наконец, в его ларце судьбе наступит ясность, ведь прошло уже шесть лет с момента обвинения у родителей в Сенате». Шесть страшных лет ожидания худшего, страха за жизнь Тита и Пастуми, за собственную жизнь. Шесть лет унижений, ежедневной борьбы за со сохранением имущества. Устаренный как це, до разбора дела Лонгов так и не дошли руки. Он день и ночь присмыкался перед претарианцами. Как до гибели Тирана ларцы бродил по дому, так и теперь бродят. Неужели покорение даков – задача несравнимо более важная, чем покой и безопасность таких, как он, Ларций, Корнелий Лонг? Или, может, такие пустяки, как несчастье каких-то Лонгов, нового Цезаря не занимают? Тогда пусть власть придержащие популярно объяснят, в чем он, Ларций и Корнелий, человек из сословия римских всадников, законопослушный гражданин, опытный, храбрый солдат провинился перед Отечеством? Почему город, родной великий, властвующий над миром и сыплющий благо на головы своих детей от Британии до Ефрата, с легкостью готов отдать одного из своих питомцев на растерзание дрянному, порочному человеку? Почему не служившие в армии торжествуют над вечными увечными войнами, Что это за государство, позволяющее негодяям гордиться, а честным гражданам пребывать в страхе? А то Троян, Троян, ну что, Троян? После отставки из армии, в безумной попытке спасти себя и родителей, и бросился за помощью к сильным и богатым. Прежде всего, к тем, кто пользовался уважением в городе, к своему бывшему начальнику, бывшему консулу, сексту Фронтину. Примечание. Секст Юлий Фронтин. Годы жизни. Сороковой, 105 пятый. Трижды консул. В семьдесят третьем году, девяносто восьмом году, сотом году. Римский городской претор. 69 девятый год. Наместник Британии, четвертый-семьдесят седьмой годы. Автор известного труда по военному искусству «Стратегемы. Конец примечания». Под его началом Ларций начинал службу. В ту пору ему было шестнадцать, а сексту — около сорока. Выходит, теперь ему под семьдесят. Бывший консул встретился служивца приветливо, Однако выяснить, какое решение Домициан намеревается принять по делу Лонгов, отказался, сослался на то, что сам попал в немилость. Вся его помощь уместилась в нескольких советах, которые Ларца изгоряча счел издевательскими, а спустя некоторое время, после глубоких размышлений, пришел к выводу, что подобные наставления явное свидетельство старческого маразма, в которое впал бывший консул. По поводу вергающей в ужас неопределенности, в которой пребывал его бывший подчиненный, Франтин выразился с подобающей мудрому человеку рассудительностью. «Это пустое». Услышав эти сочувственные слова, Ларци на мгновение опешил. «Всем известно, Рим слезам не верит, но не до такой же степени». Потом унял гнев. Старик, как ни в чем не бывало, принялся вспоминать годы совместной службы. Затем признался, что на досуге занялся составлением трактата по военному искусству. Точнее, собирает различные военные хитрости, способные в трудную минуту помочь любому полководцу. Тут же прочитал несколько выдержек из своей книги. Ларция взяла волчья тоска. Зачем он приперся к этому старому пню? Чтобы услышать байки времен Ганнибаловых и покорения греков? Тоже мне стратег нашелся. Тут же осадил себя. На что он, собственно, рассчитывал? Между тем старик в белой тоге с широкой красной полосой поделился с гостем. Вот чем, Ларс, я теперь заполняю досуг? собирая все, что способно подтвердить... Остроту ума и находчивость, более всего необходимые на войне. Я хочу собрать как можно больше примеров, способных научить, а в трудную минуту и помочь любому полководцу принять верное решение. Надеюсь увидеть тебя в числе первых читателей и дотошных критиков моего труда». Ларций криво усмехнулся. Старик улыбнулся. «Полагаешь?» Ко времени ли старый веник вроде меня взялся за описание деяний тех, кто в полной мере освоил искусство войны? Я считаю, что любое полезное дело всегда ко времени. Например, гимнастика. Мне скоро семьдесят, но я ежедневно проделываю полезные упражнения, совершенствуюсь во владении оружием и совершаю дальние прогулки. А ты приседаешь ли по утрам, разводишь руки в стороны тренируешься ли в метании дротиков с коня, не растерял ли навыков обращения с длинным сарматским копьем-контасом. «В моем положении, — пожал плечами гость, — более пристало позаботиться о памятнике, который поставят в семейную усыпальнице, чем о рукомашестве и ногодрыжестве, тем более о сарматском копье». Конечно, если найдутся люди, которые предложат в самое ближайшее время применить его на деле, я докажу, что и однорукий способен на многое. Наступила тишина. Франтин помолчал, наконец усмехнувшись, ответил. «Я смотрю, ты повесил голову, дружок. Расходы на памятник излишни. Память о нас будет жить, если мы заслужим этого своей жизнью». «Неужели ты поддался страху?» Ларций пожал плечами. «В моем положении волей-неволей поддашься страху». «Страх, Ларций, всего лишь ожидание зла. Это движение души неразумно. Оно ни в коей мере не согласуется с человеческой природой. Ведь ты же не будешь спорить, что твоя природа есть часть природы космической?» «Спорить не буду». — осторожно ответил гость. — И правильно. Ларций шумно выдохнул. — Все это слишком сложно для меня, Франтин, признался он. — Я не понимаю, чем в моем положении может помочь знание о том, что моя природа связана с природой космической. — Это и радует, — улыбнулся хозяин. — Что именно, — нахмурился Ларций, — твоя искренность. Твоё твёрдое намерение следовать велениям собственной природы, ведь, как я слышал, ты не отказался от родителей. «Это не выход», — мрачно буркнул гость. «Конечно, твоя единственная опора — это выдержка, римская невозмутимость и мужество. Это немало». «Невозмутимость невозмутимостью, но если дела и далее пойдут в том же порядке», Мне придется расстаться не только с имуществом, но и с жизнью. Фронтин улыбнулся и похлопал молодого человека по плечу. Я смотрю, ты совсем раскис, Ларцей. Гони дурные мысли. После короткой паузы старик добавил, ты всегда был мне приятен, поэтому я рискну дать тебе совет, вполне вытекающий из осознания, что ты разумное существо и часть космоса. что и в тебе живет частичка, а духотворящий мир горячей пневмы. Попробуй последовать за своим ведущим. Ты всегда был рассудительным, спокойным человеком. Не теряй надежды, займись гимнастикой. Я знаком с греком, искусным механиком. Он творит чудеса. Одному моему знакомому соорудил такой кинжал, что его можно упрятать... в наручной повязке. А какие искусственные руки он изготавливает! Любо-дорого посмотреть, пальцами на такой руке вполне можно удерживать фиал, полный вина или поводья коня. Вот тебе мой совет. Закажи ему протез, пригодный для использования в походе и в бою, и в домашней обстановке. Другими словами, отыщи в себе согласие с самим собой». полагаешь заказать протез это наилучший выход в моем положении тогда я буду спокоен из-за имущества из-за родителей безусловно они помолчали после чего хозяин задал неожиданный вопрос как тебе троян ларцы который не сразу сообразил гость отец или сын сын наместник германии я с ним едва знаком Мы встречались с Германией, куда Марк перегнал свой легион еще раз здесь, в Риме, в девяносто пятом году. Семья хорошая, знатная, отзывы положительные, громила что надо, спит на голой земле, вынослив как мул. Любимое развлечение — охота, и чтобы в диких местах, и чтобы до эстомы. — Значит, любит продираться сквозь дебри? — уточнил хозяин. Не только. Еще любит лазать по горам. Ребята рассказывают, где не появится, ни одной горы не пропустит. В Альпах влез на самую высокую вершину. А еще любят плавать по морю, когда оно неспокойно, или грести на лодке. Оружием владеет хорошо. Лучше тебя, усомнился Франтин. Иберийским мечом лучше. Пилумом. Лучше на расстоянии сорока шагов попадает в медную монету. Примечание. Пилум — особого рода копье, которым были вооружены римские легионеры, начиная с реформ Гая Мария. Она отличалась большим весом и длинным не менее метра наконечником. Щит, в который попал Пилум, было невозможно удержать в руках. и противник вынужден был бросать щит, что ставило его в невыгодные условия в рукопашной схватке. Конец примечания. Сказать, кто в бою лучше владеет щитом, трудно, я конный. Характер угромило спокойный, нос не задирает, хотя в тридцать восемь лет стал консулом. Другой на его месте уже изнасилок не вылезал бы, а этот В походах идет впереди войско. Шаг хороший, ровный. Это радует, одобрил хозяин. Что радует, не понял Ларций. Что шаг широкий, ровный? А, -а, -а на том, и расстались. Через несколько дней, еще раз обстоятельно обдумав состоявшийся разговор, Ларц обнаружил в словах старика некое умолчание. Неожиданно больно его задевшая, что-то Фронтин не договаривал и насчет механической руки, и насчет кинжала, который, оказывается, можно незаметно пронести в наручной повязке. Интересно, зачем кому-то понадобилось проносить оружие, спрятанное под повязкой? В любом случае, эта скрытность крепко обидела Лонга, однако, как ни странно, Она же и подарила трепетную надежду. Неужели в Риме нашлись люди, которым более невыносимо состояние страха и ощущение пропасти, в которую, по милости озверевшего тирана, катилось государство? Неужели кто-то всерьез взялся за особого рода гимнастику, которой увлекались Брут и Кассий? Руководитель заговора против Юлия Цезаря. за организацию проноса кинжала в тщательно охраняемые покои императора. Через неделю, решив проверить, в верном ли направлении работает мысль, Ларс решил повторить опыт и навестить давнего покровителя их семьи, также бывшего консула Карелия Руфа. Карелию в тупуру было уже далеко за семьдесят, Возраст вполне проотческий. Однако Руф встретил гостя живо и радостно. Назвал сынку, похвалив, что сохраняет достоинство, и, находясь под следствием, осмелился навестить впавшего в немилость больного старика. В юности Карели заболел подагрой. Эта болезнь передалась ему от отца. «Болезни, сынок, как и все прочее, передаются по наследству», со вздохом объяснил хозяин, когда они устроили спальню, где тот также принимал еду. Карелий пригласил разделить с ним трапезу. В еде Руф по-прежнему был умерен, ел только овощи, особенно легал на репу, нахваливал ее, называл чудодейственной. Ларций, положив в рот несколько вымоченных в оливковом масле долек, с кислым видом пожевал. Затем Руф жестом отослал из спальни рабов, Такой уж у него был порядок. Когда приходил близкий друг, все удалялись, даже жена, хотя она умела свято хранить любую тайну. Когда они остались одни, хозяин спросил, «Как ты думаешь, Ларций, почему я так долго терплю такую муку? Да чтоб хоть на один день пережить этого грабителя Домициана. Дали бы мне боги, достойное подобному духу тела, Я бы, не задумываясь, выполнил то, чего желаю. Ларций воскликнул. «Благодарю тебя, дядюшка. Ты первый и единственный, кто не побоялся высказать вслух то, о чем я все эти месяцы мечтаю. Я мог бы помочь тебе в этом деле, даже несмотря на то, что у меня всего одна рука». «Ну-ну, сынок», — улыбнулся хозяин. «Никогда не спеши заняться грязной работой». «Разве мы не римляне, не властелины мира, чтобы самим пачкать руки? Пусть ее исполнят скверные люди. В Риме таких достаточно, особенно среди пришлых. Ты лучше скажи, знаком ли ты с Марком Ульпием Трояном?» Ларций открыл рот от удивления. «Дался вам этот Троян? Куда не придешь, все разговоры только о наместнике Верхней Германии». «Кто еще?» — интересовался Трояном, как бы невзначай спросил Карелей. «Титиней капитон и секст фронтин. Хвала богам!» — облегченно воскликнул хозяин и попытался вскинуть руки. Тут же застонал от боли. Когда страдание оставило его, уклончиво объяснил. «Это понятно. Титиней...» Представляет Цезарю кандидатуру на должность. А Секст царапает что-то по военному искусству. А сам ты как относишься к Трояну? Дядюшка, я никак не отношусь к Трояну. Я с ним едва знаком. Слыхал, что надменный вояка. В его действиях незаметно суеты и безалаберности. Более ничего. И ладно. Это и так, к слову. А ты не стесняйся. Ешь репу. Это необыкновенный целительный овощ. Я, например, с удовольствием ем его. В дальнейшем беседа велась исключительно вокруг лекарственных свойств овощей и прочих необыкновенных и целительных снадобий. Вот и весь разговор. Думал, Арций всерьез задумался над словами самых известных в Риме стариков. После долгих размышлений окончательно уверился что в идиотских, на первый взгляд, советах жевать репу, дрыгать по утрам руками и ногами, заказать дорогой, по-видимому, протез, скрыта какая-то твердая косточка, в которой надежно хранилась тщательно скрываемая, очень вкусная, но запретная ядрышко. Ему никак не удавалось разгрызть косточку, а разгрызть хотелось. Что там шевелилось под спудом казней, доносов, торжества негодяев, припадков злобы, которые то и дело охватывали Домициана? Отчего в городе вдруг зародился такой страстный интерес к Трояну? С того дня Ларций, оторвавшись от своих обид, начал внимательно прислушиваться к тому, что происходит в городе. Начал посещать судебные заседания в базилике Юлия, Действительно, время творилось что-то невразумительное. В рабочих кабинетах, домашних библиотеках, столовых треклиниях, по садам сенаторских особняков копошилось что-то неуловимо будоражащее, внушавшее смутную надежду. Беседы велись странные, исторические. Часто вспоминали Первую гражданскую войну, когда в государстве объявили сразу три императора – Атон, Вителий. И Веспасиан — это были страшные времена, когда брат поднимал руку на брата, а отец требовал награду за то, что в бою сразил негодника сына, посмешивав примкнуть к негодяю-узурпатору. Не вражеские поселения, не варварские племена страдали от солдатней, но родные итальянские города и селения — Горели до да более родные, знакомые с детства усадьбы. Была разрушена и разграблена Кремона. Примечание. Между тем, жители Кремоны в ужасе метались по улицам, наводненным вооруженными воинами. Резня чуть было не началась, но командирам удалось уговорить своих солдат сжалиться. Антоний Прим, воин-начальник Веспасиана, собрал войска на сходку и обратился к ним с речью, в которой воздал хвалу победителям, милостиво отозвался о побежденных и не сказал ничего определенного о жителях города. Солдаты, однако, были движимы не только обычной жаждой грабежа. Легионеры издавна ненавидели жителей Кремоны и рвались перебить их всех. Считалось, что еще во время от тонианской войны они поддерживали Вителлия. К тому же, солдаты 13-го легиона, оставленные в свое время в городе для сооружения амфитеатра, не забыли оскорблений, которых им пришлось наслушаться уtrasпущенной, как всегда, городской черни. Приверженцев Веспасиана возмущало, что здесь в Кремоне Цицина устраивал гладиаторские бои. Они приходили в ярость при воспоминании о том, что именно здесь дважды происходили кровопролитные сражения, во время которых жители выносили пищу сражавшимся виттелианцам, и даже кремонские женщины принимали участие в битве. До того велика была их преданность Виттелию. Сыграла свою роль и происходившая в городе ярмарка, благодаря ей колония, и без того зажиточная, выглядела сказочно богатой. Позже, виноватым за все здесь случившееся, оказался в глазах людей один Антоний, остальные полководцы сумели остаться в тени. Сразу же после боя Антоний поспешил в баню, чтобы смыть покрывавшую его кровь. Вода казалась недостаточно горячей, он рассердился, Кто-то крикнул, «Сейчас поддадим огня». Слова эти, принадлежавшие одному из домашних рабов, приписали Антонию, истолковав их так, будто он приказал поджечь Кремону, и общая ненависть обратилась на него. На самом деле, когда он находился в бане, город уже пылал. Сорок тысяч вооруженных солдат ломились в город, за ними обозные рабы и маркетанты, еще более многочисленные, еще более распущенные. Ни положение, ни возраст не могли оградить от насилия, спасти от смерти. Седых старцев, пожилых женщин волокли на потеху солдатне, взрослых девушек и красивых юношей рвали на части, и над их телами возникали драки, кончавшиеся поножовщиной и убийствами. Солдаты расхватывали деньги и сокровища храмов, другие, более сильные, нападали на них и отнимали добычу. Некоторые недовольствовались богатствами, бывшими у всех на виду. В поисках спрятанных кладов они рыли землю, избивали и пытали людей. В руках у всех пылали факелы и, кончив грабеж, легионеры кидали их потехи ради в пустые дома и храмы. Ничего не было запретного для многоязыкой многоплеменной армии, где перемешались граждане, союзники и чужеземцы, где у каждого были свои желания и своя вера. Грабеж продолжался четыре дня. Так, на 286 году своего существования погибла Кремона. Ее основали, когда в Италию вторгся Ганнибал. Карнели Тацит. История, книга третья, главы 32, 33, 34. Конец примечания. Это были унылые воспоминания, ведь так кончилось царствование Нерона. В тот девяносто шестой год Рим доверху наводнили знамения. Уже восемь месяцев подряд На столицу в бесчетном количестве сыпались молнии. Так что Домициан, суеверный, как все тираны, в отчаянии воскликнул. Пусть же разит кого хочет, как бы там ни было, а молнии ударили и в Капитолий, и в храм Флавиев, и в Палатинский дворец. Не в силах справиться с сомнениями в поисках ясности, Ларци отправился к своему сослуживцу, Цицилию Секунду, сделавшему карьеру на выступлениях в суде и уже обладавшему сенаторским достоинством. Десять лет назад они вместе служили в Сирии в Третьем Гальском легионе. Цицилий через год обязательной службы вернулся в город. Он приходился племянником известному время командующему флотом, а также неутомимому чтецу и собирателю знаний. Плинию старшему. Незадолго до своей гибели дядя усыновил его. Первым делом боевые товарищи вспомнили прошлое. «Помнишь, как мы с тобой орудовали в Азии, в третьем Гальском легионе?» — засмеялся хозяин, потом придавил улыбку и поинтересовался, как родители... Ларций промяллил что-то о беспокоящих отца, болях в пояснице, о том, что матушке не дают покоя колени, а себе сказал, что просиживает дома. Изредка выхожу на форум. По приказу Цезаря пытаюсь получить назначенные мне деньги. Уже который год говорят, приходи завтра. Кстати, я слышал, ты доволен современным состоянием красноречия и строишь свои выступления По образцу таких искусных ораторов, как Марк Регул, нет ларций. Я считаю крайней глупостью в ораторском искусстве выбирать для подражания не самые лучшие примеры. Он помолчал и добавил Как, впрочем, и во всем остальном. Еще пауза. Наконец, пленни поинтересовался. Я полагаю, ты жаждешь откровенности. Гость кивнул. Хозяин одобрительно качнул головой. «Признаюсь», — наконец выговорил Плиний, — «не вижу смысла надрываться в государстве, где давно уже низость и бесчестность награждаются не менее, нет, что я говорю, более чем скромная верность, негромкое исполнение долга и неприхотливость в жизни. Ты только что упомянул о Регуле». Он и мне не дает прохода. Жалкий бедняк, какого богатства он достиг подлостью. Ведь когда он появился в Риме, никто не заставлял его обвинять других. Он сам позаботился о том, чтобы его имя внушало ужас. С другой стороны, ты не прав, утверждая, что я редко появляюсь в Сенате и что отказался от защиты справедливости. Сейчас я и Корнелий... Тацит. Готовимся защищать провинциалов из Африки. Примечание. Корнелий Тацит, годы жизни 55-119, знаменитый римский историк, современник и друг Плиния младшего. Его главные труды, История и Аналы, сохранились частично. Конец примечания. В таком случае «Я пришел к нужному человеку», — воскликнул Ларций. «Если ты считаешь возможным помочь незнакомым тебе людям, то и я мог бы рассчитывать на твою поддержку. Скажи, как мне поступить с проклятым Регулом, ведь ты знаком с обвинением, которое он предъявил моим родителям?» «К сожалению, Ларций, ты обратился не по адресу. Вряд ли теперь меня можно назвать влиятельным человеком, «Но должна же быть на моего обвинителя хоть какая бы-то управа!» Воскликнул Арций. «Он закусил у дела!» «Почему молчит тот?» Гость кнул пальцем в потолок, у кого на глазах творятся чудовищные безобразия. А че он не видит и не слышит?» «Почему, в конце концов, до сих пор не начинает судебный процесс, на котором я мог бы выступить свидетелем в пользу своих родителей?» По слухам, не глядя на гостя, ответил хозяин, Вилей Блес согласился включить Цезаря в свое завещание. Домициану достанется три четверти его состояния. Без такого богача, прости, друг, лонги в качестве поживы мелковаты. Разве что для приманки вас использовать. Полагаю, следующим обвиняемым, по-видимому, буду я, хотя с меня много не возьмешь. — Мое состояние среднее. Вряд ли они добудут более десяти миллионов сестерций. Что ты скажешь, если вдруг обнаружится заговор, в котором мы оба близко сошлись с императрицей и вместе вынашивали злобные планы, как бы ловчее умертвить Цезаря? Почему именно мы и почему с императрицей удивился отставной префект? Потому, Ларций... что следует мыслить масштабно, с перспективой. Мы с тобой, для неопровержимости обвинения, императрица, пара-тройка богачей, обладающих стомиллионными состояниями, для его основательности. Чувствуешь размах? А какой доход в казну? Скажи, ты пришел ко мне, чтобы уговорить меня, как и секста Фронтина и Карелируфа, Руфа, присоединиться к вашему заговору? Лонг даже отшатнулся. У меня и в мыслях не было. Секунд. Об этом знаем я и ты. А вот что наплетет императору Регул, судить не берусь. Выходит своим посещением. Я навлек на твой дом беду? Спросил Ларций. Навестил ты, дорогой Ларций, меня или нет, это не имеет значения. Если нам в компании с императрицей и префектами притория... суждено попасть на плаху, ни ты, ни я в этом не будем виноваты. Императрица — да, ее поведение вышло за все допустимые рамки. Говорят, она заперла трагика Париса в своей спальне на ключ и не выпускает его даже по малой нужде. Возможно, это от страха. Ларци пропустил шутку мимо ушей. — Выходит, — начал допытываться он, — нам только и остается сидеть и ждать. пока нас зарежут, как жертвенных ягнят. Плиний рассмеялся. Вот ты и проявил свою преступную сущность, Ларци. Прав был Регу, утверждая в Сенате, что яблоко от яблони недалеко падает. Полагаешь, что поймал меня на слове? Я ничего не полагаю, Ларци. Я просто обращаю твое внимание, что задавать такие вопросы нынче очень небезопасно. Но, по сути... Ты мыслишь в верном направлении. Вновь тишина. Ларций глотнул приятный напиток, называемый «калдой» — вино, разбавленное ледяной водой, смешанное с медом и пряностями. Бросил взгляд на красивую, изготовленную в далеком Китае чашку, затем поставил ее на стол. «Если я мог бы помочь...» «Чем ты можешь помочь, Ларций?» «Если сам висишь на волоске, сколько же я буду висеть?» «До наступления зимы точно. Позволят боги. Нить может оборваться и раньше. Скорее всего, в середине сентября. Дальше висеть всем нам уже нет никакой возможности».